Конница Красных устремилась на Молочное. На фронте Марковской дивизии противник занял Ристовку и Карачекрак. Марковская дивизия отошла к Бурчатску. Оживление боевой деятельности проявилось и в Каховском районе. Около трех конных полков с артиллерией и броневиками повели энергичное наступление от Любимовки на передовые части второй Донской казачьей и второй конной дивизий. Контратакой в конном строю противник был опрокинут и укрылся в Любимовку. Одновременно Красные, при поддержке артиллерии и броневиков, ввели наступление на 13-ю пехотную дивизию. 6 августа части 1 армейского корпуса перешли в контрнаступление. В результате после упорного боя Корниловцы и Донская бригада генерала Клочкова овладели Нижним Мунталем, и преследовали противника на северо-запад. Дроздовская дивизия вышла к Фридрихсфельду и после ожесточенного боя с пехотой и конницей отбросила противника к северу от Розенталя. На участке Марковской дивизии наступление красных было остановлено, и Марковская дивизия заняла станцию Чокрак. Бои на фронте 13-й и 34-й дивизий продолжались. 34-я пехотная дивизия отбила атаки. Фронт 13-й дивизии был прорван, и дивизия была вынуждена отойти на черненьку, прикрываясь с левого фланга 8-м кавалерийским полком, действовавшим в районе больших маячков. 7 августа на фронте первого корпуса было спокойно. Попытки наступления против конного корпуса в районе Константиновка-Антоновка-Дмитриевка были отбиты. 8 августа красные вновь перешли в решительное наступление по всему фронту первого корпуса. Бои шли севернее Большого Токмака, Старого Мунталя, Розенталя, Орлянска, а так и красных отбивались, но противник упорно задерживался и окапывался на занятых рубежах. Особенно тяжелое положение создалось на участке Марковской дивизии, сдерживавшей натиск крупных сил пехоты поддержанный огнем пяти броневиков. В неравном ожесточенном бою марковцы понесли большие потери. Два танка были подбиты артиллерией противника и сгорели. Одновременно красные продолжали распространяться на левом берегу Днепра. Заняли Завадовку, Горностаевку и Капры Западные. Двинулись на Рубановку, овладели районом Константиновка, Дмитриевка и городом Алешки. Части конного корпуса отошли на Успенскую. В связи с создавшимся положением я отдал генералу Кутепову приказ, оставивший часть сил для прикрытия Бердянского и Верхнетокмакского направлений, сосредоточить сильную ударную группу между Большим Токмаком и Железной дорогой на Александровск и нанести удар по Васильевской группе Красных, стремясь прижать ее к плавням. На Каховском направлении не ввязываясь в упорные бои, прикрывать Сальковское и Перекопское направления. По завершении операции против Васильевской группы Красных перебросить часть сил на Каховское направление и отбросить противника за Днепр. Между тем наши части на Кубани, заняв 5 августа станицы Поповичевская, Тимошевская, Брюховецкая, далее не продвигались. Последние сведения о противнике сообщали о сосредоточении красных на линии реки Бейсук и переброске на линию Дядьковская-Медведовская-Старовеличковская резервов 9-й армии товарища Левандовского. Против частей генерала Улагая были обнаружены новые части. 2 и 3 уральские стрелковые бригады, 26-я бригада 9-й стрелковой дивизии. Было ясно что противник начал сосредоточение своих войск для борьбы с нашим десантом. Нельзя было терять ни одного дня. Каждый лишний день давал противнику возможность подвести свежие силы. Между тем генерал Улагай в течение 6, 7 и 8 августа продолжал стоять на месте. От начальника Керченского укрепленного района генерала Зигеля поступило донесение, что высланные на Тамань Наши разведчики обнаружили отход противника. Генерал Зигель отдал распоряжение высадиться на Тамань, наспех сформированному в Кирчи отряду из запасных и тыловых частей.